Глава 13. Дальнейшие деяния Гора и Дола. Пока местная полиция праздновала не свою победу над городским криминалом, истинные борцы, Горский и Домовой, продолжали их миссию, зачищая остатки, сворачивающиеся на глазах преступности. Ведь от Домового не могло укрыться ни одно готовящееся злодеяние. Он каким-то непостижимым для Горского образом точно знал, кто, куда к кому и для чего собирается пойти. Жустик приносил эту информацию Гору, и они вдвоем принимали решение о том, в каком порядке посещать выбранных бандитами жертв и как именно предотвратить само преступление. В первую очередь они ставили заслон для планирующихся убийств, а во вторую — для правонарушений, в которых убийство могло иметь место при неблагоприятном стечении обстоятельств. Например, если бы жертва увидела грабителей в лицо. На третьем месте были все прочие преступления, в которых пострадать могло только имущество хозяев и их деньги. На этот раз Жустик принес известие о пяти готовящихся в эту ночь нападениях. Два в богатых домах элитного поселка и три в квартирах. Знал домовой и то, кто именно готов совершить эти преступления – Сегодня на них собирались пойти уже известные нам воры в законе — Волына, Костет, Туз и Резун. Они настроились проникнуть в дома, причем Туз и Резун, в один из них на улице Банковой, 17, а Волына и Костет — в другой, на улице Раздольной, 11. Самое неприятное — бандиты могут убить хозяев, если те попытаются воспрепятствовать грабителям или будут угрожать вызовам полиции. В остальных трех квартирах речь шла только о хищении наличных средств и ценных вещей. Гору и Жустику было необходимо в первую очередь обезопасить жильцов указанных домов, находящихся в разных местах поселка. Спасатели решили начать с Банковой улицы. — Как мы, то есть я, пройдем мимо охраны при въезде? — спросил Гор у Жустика. Домовой успокоил его. — Не бойся, я могу сделать тебя невидимым. «Придется применить этот способ, ибо у нас мало времени, а нападение будет в одно и то же время. Нам надо ехать прямо сейчас, не дожидаясь темноты». «Хорошо», — согласился Гор, — «я только соберу необходимые инструменты». Через пятнадцать минут автомобиль Гора мчался по направлению к элитному поселку. Жустик находился внутри, но раздражал водителя тем, что все время проявлялся то на переднем сидении, то на заднем. «Ты можешь оставаться на одном месте?» попросил Горыч Домового. Без проблем, ответил тот и застыл на переднем. Ты уже в курсе того, что происходит в городе. Гор не прокурор. Надеюсь, что в курсе, хотя ты Жустик знаешь все лучше меня. Так просвети же меня, парировал Гор. А ты знаешь, что все представители организованной преступности нашего города решили его покинуть? продолжал Жустик. Теперь знаю, потому что ты сказал. — произнес Гор. — Это же здорово! Разве не этого мы добивались? — Этого! — подтвердил домовой. Машина подъехала к поселку, и, решив дело с маскировкой автомобиля, Гор и Жустик направились дальше пешком по дороге, ведущей через пропускной пункт с охраной. — Когда ты сделаешь меня невидимым? — спросил Гору Днома. — Ты уже невидим? — торжественно сообщил ему Жустик. Следуя по дороге, они подошли к шлагбауму. Дом пригнулся и пролез под ним. А Гор решил пошутить над двумя охранниками и для этого просто поднял рукой перекладину и спокойно во весь рост прошел под ней. Надо было видеть глаза того сторожа, который находился на улице и курил сигарету. Когда этот 52-летний, почти двухметровый мужчина, выглядевший то ли слишком молодым, чтобы считать его старым, то ли слишком старым, чтобы он казался молодым, Ощутил, что время вокруг шлагбаума как бы замедлилось, и все стало происходить в новом темпе, а еще увидел беспричинные, нарушающие привычные законы физики взлет-перекладины, он стал как вкопанный. При этом, по мере расширения его и так больших глаз, сигарета тихо выпала из его губ и осела на землю вслед за выпавшим ранее из нее пеплом. «Чертовщина! Чертовщина!» Громко и стошно закричал Захар, так звали того мужчину. А кричал он другому охраннику, который находился в их будке и пил чай из мяты и шиповника. «Тарас», так звали напарника, поставил кружку на стол и мигом выскочил на улицу. На его же достаточно обычном и даже бытовом лице застыло удивление от непонимания того, что могло заставить такого богатыря, как Захар, так сиреноподобно закричать среди белого дня при пустых улицах охраняемого ими поселка. — Что случилось? — пытливо выпытывал Тарас у Захара. — А ты что не бачев? — Не, — выдавил себя Тарас, переходя вслед за Захаром на украинскую мову, говорить на которой все еще позволялось правительством страны на всей территории, где господствовал в качестве государственного великий русский язык. А переходили они на мову только в двух случаях. Во время застольного пения, после достаточного прогрева себя горилкой, которая по силе своего воздействия имела не менее сорока спиртных градусов, а также во время чего-то такого, что и без горилки производило на них ошарашивающее впечатление, как, например, сегодняшний случай со шлагбаумом. «Да тут так таке трапилось, что, поясните це без горилки дуже важко» виснил Захар. Перекладина, яка перекриває цю дорогу, сама собою якось відчепилася і піднялася вгору. Ти же не давив на кнопку відчинення? Та шо ти, Захар? Я якраз почав пити свій чай, проговорил на мові Тарас. Так то ж то той воно, що трапилась якось чортовшина? — Чебумбарашка шуткуя, привид пришел в поселок, и тогда жди беды, — произнес, отходя от шока, Захар, переключившись на русский язык. — Давай просто перекрестимся и пойдем пить чай, — предложил пришедший в себя Тарас, и мужчины пошли в будку. Став невольным свидетелем этой забавной сцены, пронизанной украинским колоритом настолько, что ощущаешь себя побывавшим на Гоголевской Украине, Гор продолжил свой путь на окраину поселка, к дому номер 17. Жустик не оставлял и не опережал своего спутника, но всегда сопровождал его, шествуя рядом. — Больше так не делай! — попенял он укоризной. — Прости, но я не смог удержаться, чтобы убедиться в том, что меня не видят, — объяснил Гор. — Вот эта улица, вот этот дом, но домового еще нет в нем. «Тихо — Тихо! — одернул его Жустик. — В доме есть люди. Они стояли перед большим двухэтажным домом, построенным из дерева и обнесенным труднопреодолимым забором. По периметру висели видеокамеры. Жустик позаботился о том, чтобы они не отражали его игора, и после этого открыл железную калитку у ворот, который не прикасался. Во дворе было пусто. Два больших добермана по волшебному воздействию домового мирно спали в своих будках, как и хозяйка дома Кира Никитична и двое ее сыновей-подростков — Евгений и Егор, и служанка Мария. Гор уже привык, что при их визитах потенциальных жертв отключалась и не срабатывала любая самая современная и сильно навороченная сигнализация, сами собой открывались нужные им двери, засыпали все люди и собаки, не звонили все находящиеся в доме телефоны. Так было и на этот раз, с той лишь разницей, что все происходило в середине дня. В данном случае обстоятельства были более серьезные, чем обычно. Горы-дом для себя обозначали уровень опасности цветом, как это делается, например, на пляжах. Красный — высшая опасность, желтый — средняя, а зеленый — знак безопасности. Сегодня Гор и Жустик использовали красный цвет. — Действуем как обычно? — спросил Гор. — Да, пока так. И Горыч проделал привычный для него объем работы, развесив приготовленные им записки с предупреждениями. Но в этот раз он оставил большое послание хозяевам дома на столе. В нем было следующее. «Уважаемый Арнольд Ефимович и Кира Никитична, вам придется поверить мне на слово. Я тот самый защитник, слухи о котором ходят по городу и по соцсетям. Сегодня я хочу спасти вас от опасных преступников, которые в темное время суток проникнут в ваш дом с целью ограбления». При этом велика вероятность, что всех вас, включая ваших сыновей и собак, могут лишить жизни. То, что это в вашем случае легко сделать, вас сможет убедить мое проникновение в ваш дом с целью предупреждения. Я точно знаю, кто и для чего придет к вам. Примите меры. Лучше всего немедленно покиньте дом. Заботящийся о вас защитник. Надеюсь, что этого будет достаточно. — прошептал Жустику гор. — Теперь мы покинем дом, и ты разбудишь Киру Никитичну.